Глава 13. «Но я ничего об этом не помню», — вздохнула. «О них почти ничего не известно. Все только молва. А может, и к лучшему. Здесь ты хозяйка». «Хозяйка», — согласилась я. «Но есть вероятность, что серая не оставит меня в покое. Пока ты в замке, тебе бояться нечего. А вот когда покинешь...» Это звучит как угроза. «Мне что же, всю жизнь бояться?» Посмотрела на него. А не проще выяснить все сразу и убрать проблему? Проще. Но никто не хочет войны. Открытое противостояние приведет именно к ней. Поживем — увидим. Мне кажется, этот вопрос решится до весны. Какие планы пока зима? Не знаю. Просто жить? Странный вопрос. Но это да. Чего это я? Он внезапно заторопился уходить и, подхватив поднос с посудой, вышел. «Что это было? Какие у меня могут быть планы? Что вообще происходит?» Подняла голову к потолку, вспомнив о землетрясении. «Меня никто не называл по имени, кроме Создателя». Проскрипел больным голосом замок. «Я причинила тебе боль?» «Не знаю, но мне плохо». Голос затих и пропал. «Этого еще не хватало». Откуда мне было знать, что этого нельзя делать? В своей памяти я ничего запрещающего не нашла, поэтому произошедшее сочла случайностью. К обеду мое шитье было готово. Осталось только внести ленты в виде рисунков по воротнику стойки, низу рукава. Вышивку тоже сделаю по горловине. Это уже сложнее, чем стежки по краю. Сложив шитье, я задумалась над поведением Мэй. Ему я точно симпатизировала. Что-то в нем привлекало меня, и я бы хотела ему помочь с ипостасью. И он явно отличался от здешних волков. Воспитанием так точно. Наступило время обеда. Я взяла сына и пошла вниз. Замок преобразился. Холл был чистым, а еду в общий зал носили сразу несколько мужчин. Когда я вошла в комнату, все встали, приветствуя меня. Ну, уже начало положено. И это радует. Сев обедать, поглядывала на сидящих рядом. Енис явно обрадовался моему вниманию, заулыбался. Я только недоуменно подняла брови. Я его при всех, можно сказать, отлупила, а он счастлив. Чудик! Дверь в зал распахнулась, и в нее вошел Рат, начальник Восточной башни. Судя по его довольному лицу, он чему-то рад. «Приветствую, леди Адела. «Я наконец-то сменился и буду рад составить вам компанию». Он раздвинул сидящих плотно мужчин и сел достаточно близко ко мне. «Доброго дня», — склонила я голову. «Есть ли новости с границы?» «Да особого ничего нет». Серые пару раз выходили из леса, но недалеко. Туда поехал отряд Демира. Он, подбоченившись, рассматривал меня хищным взглядом. «После обеда соберите весь отряд в холле. Вам надо принести мне клятву». Решила его немного спустить с небес. Он вел себя так, словно имел какие-то привилегии. «Конечно, я вам лично принесу любую клятву». Заулыбался он еще больше. «Лично не нужно», — осадила я его. «Общая клятва. Этого будет вполне достаточно». «Как скажете, леди Аделла?» Мне кажется, с ним у меня будут проблемы, но я надеюсь, ему расскажут о том, что произошло сегодня за завтраком, и он как-то это учтет. Обед продолжился в прежнем режиме, все что-то тихо обсуждали, а я чувствовала на себе два обжигающих взгляда. Это настолько было нетерпимо, что альфа-сила вышла из-под контроля, прогибая всех, сидящих за моим столом. «Придержите своих коней! Я в ближайшее время не собираюсь замуж! Просто собираю под своей крышей верных людей!» Шарахнула с размаху кубок из-под воды об стол. «Всем ясно!» — рычала я, сминая кубок в руке. «Я с ней некуда!» Альфы выпрямились и снова приступили к еде. Я посмотрела на смятый серебряный кубок. «Откуда у меня столько силы? Или я еще не знаю своих возможностей?» Надо поискать сведения обо всех видах волков в этом мире. Может, в библиотеке о мире есть хоть что-то об этом? Вот сейчас этим и займусь. Да, и вопрос. Если у меня есть родные где-то за грядой гор, то, может быть, они мне окажут помощь? Или здесь принято так, что если девушка ушла в семью мужа, то она отломленный ломоть, о котором забывают? Поблагодарив за обед, я забрала сына из рук Мэй, который сегодня прятал взгляд от меня. Пошла в кабинет мужа. Еще не досмотрела его ежедневник с записями. Вдруг хоть там что-то мелькнет. Поднялась наверх. прошла вдоль полок, находя две книги, которые мне надо в ближайшее время прочесть. Это история сотворения мира и все о богах волков. Начала, конечно же, с ежедневника. уже быстрее листая, взглядом выискивая хоть что-то, отличающееся от предыдущих страниц. Когда оставался, наверное, из десяток, я, кажется, нашла то, что мне нужно. Амери в конце лета собрался плыть в город людей. И если сейчас до весны два месяца и отнять девять месяцев, то как раз это конец лета. Получается, мы с ним познакомились в городе людей, вцепилась в книгу, читая дальше. Он вез излишки шкур и также необработанные камни и добытое золото. Он рассчитывал их отдать гномам, чтобы те вернули ему монетами и более дорогими обработанными камнями. Следующая запись была о том, сколько он получил, и оговаривался срок возвращения. Обо мне ни слова. Следом шел список того, что он купил. Соль, специи, мука, крупы. Почему они не построят свою мельницу? Река же рядом. И только в самом конце всего одно слово — встреча. Сердце дрогнуло, словно от каких-то воспоминаний. Душу защемило болью. Волчица опять скорбела по погибшему. А я даже не знаю, как он выглядел. Мне все же кажется, что мне надо вернуться в город. Возможно, я хоть что-то вспомню. А это значит, найду доказательства того, что Америю убили серые. Пролистав до конца, я закрыла ежедневник. который обрывался на записи, что он собирается в поход. Больше ничего не было особого. Возможно, он собирался за мной? Но почему он забрал меня не сразу? Опять потянулись записи об оброке, осень, зима и все. Дальше записей не было. Он погиб. Взяла книгу о видах. Надеюсь, она с подробными описаниями. Книга, кстати, была абсолютно новой. Еще пахло кожей и чернилами. Здесь они писались вручную красивым каллиграфичным почерком. А это — адский труд. На моем столе звякнуло появился поднос с чаем. Я удивленно на него посмотрела. «Как ты, Зеленхар? Замок снова тряхнуло, но уже тише. «Лучше, но ты что-то изменила во мне. Я чувствую перемены, но не понимаю, что это», — прошелестел замок. Почему нельзя называть тебя по имени? Почему нельзя можно? Просто его никто не знал. Вот это новость. Почему мне тогда оно открылось? Хотела еще спросить, но замок снова спрятался. Пока не буду беспокоить его. Мне кажется, что-то происходит не то. Я пришла, увидела магические знаки на полу, откуда-то знала, что их надо нарисовать кровью. Разве это не магическое действие? От этой мысли я прямо подпрыгнула в кресле, побеспокоив спящего сына. У меня есть магические способности. Так, спокойнее. Надо просто сейчас найти в истории мира свой вид. Мне кажется, я точно не отсюда. Ведь серые точно не обладают большой магией, если пригласили темного мага. А белые? Магия есть. Но только для оборота. Разве нет? Если бы она у них была в большом количестве... то это было бы заметно. Да и я бы точно слышала хоть что-то в разговорах. Вернулась к книге, начиная читать. Тут все банально. Создатель сотворил мир, пришли боги, сотворили существ. Сначала были только волки, как звери. И чтобы сделать разумными, их соединили с человеком, сделав оборотнями. Люди появились позже, из других миров, переселяясь сюда. Итак, Все же видов волков четыре — белое, серое, красное и потомки богов, которые постепенно перемешались со всеми остальными. Четвертый вид был особенным, самым первым. Мир был богатым на магию, которая было в избытке, и помимо ипостаси они получили дары. Их боялись, чтили, и именно их потомки рождались альфами. Потом они просто исчезли. когда появились первые поселения людей, потому что их посчитали угрозой. Из-за этого волкам и пришлось потесниться, хотя раньше весь мир принадлежал только стаям, и места хватало всем. А если не исчезли, а просто нашли безопасное для себя место? Ведь никто не знает, что за горами. Их никто не решился пересечь. Книгу я отложила, решив прерваться на чай. Слишком много мне надо узнать и прочесть. Я окинула взглядом книжные полки. Этим я и займусь до весны, когда тронется лед на реке. Не допив чая, я решила прикрыть глаза, почувствовав какую-то усталость. Мне предстоит сделать так много, и мне хотелось накидать какой-то план действий. Поэтому, когда я закрыла глаза, мой мозг мгновенно включился в игру «Севить гнездо». И почему-то первыми у меня всплыли животные. Коровы, козы, овцы, поросята, куры. Я чуть не подавилась слюной, мгновенно просыпаясь. Я поняла, как мне не хватает молочных продуктов, яиц. А из шерсти можно прясть пряжу и делать плащи, носки и кучу всего полезного. Предвинув к себе записную книгу, записала все, что я сейчас себе нафантазировала, включая сад и огород. и людей. Но внезапно поняла, а ведь здесь их нет, а если, пригласив их сюда, я нарушу какой-то завет предков, богов.